Глава одиннадцатая Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на госпожу жанлис и на женскую плеяду, которую эта писательница держала под своей защитой. И вот когда мы собрались в этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго До часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя госпожи Жан-Лис, а дипломат припомнил свое замечание, что и лучший из змей есть все-таки змея. «Правила без исключения не бывает», — сказала княгиня. Дипломат догадался, кто должен быть исключением, и промолчал. Княгиня не вытерпела, и, взглянув По направлению к портрету Жан-Лиз сказала «Какая ж она змея!». Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем. Он тихо помывал пальцем и тихо же улыбался. Он не верил ни плоти, ни духу. Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства. И тут-то способ обращения к духу вышел, кстати. Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт. «Я отвечаю», — сказала она, — «что самый придирчивый человек не найдет у жан ничего такого, чего бы не смогла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем». Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волю и обратилась к дочери. «Мое дитя, раскрой и прочти нам страницу». Княжна повиновалась. Мы все изображали собою серьезные ожидания.